Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Мой маленький домик выглядел уютно и гостеприимно. Фонарь над крыльцом горел, и задёрнутые шторами окна светились тёплым светом. Но я чувствовал холодную зловещую атмосферу, окружавшую дом, и знал, что внутри находятся демоны. Я на миг задержался у калитки, собираясь с мыслями и прокручивая в уме разговор, который мы вели с Богом по дороге сюда, о том, что он и история на моей стороне. В моей жизни не было ни одного мгновения, ни одного события, не осенённого волей Божьей. И это маленькое приключение не было исключением. Мне оставалось лишь зайти в дом и дальше положиться на Бога. Я знал, что Кайлы и остальные священники продолжают молиться. Я сам произнёс последнюю молитву и вошёл в калитку. Я никогда не считал себя человеком с разбитой способностью духовного развлечения. Конечно, я обычно смутно чувствую, когда с чем-то или с кем-то не всё поряд, в порядке, но именно Мэриan ощущала присутствие демонов и неизменно оказывалась права. Я всегда удивлялся и даже спрашивал, как это у неё получается, и что она чувствует при этом. Сегодня мне не пришлось удивляться. Я чувствовал присутствие злой силы в своём доме так отчётливо, как человек может спиной чувствовать полный ненависти взгляд или ядовитую усмешку. Я пристально смотрел на задёрнутые занавески, словно из-за них могли выглядывать демоны. Я бросил взгляд на верхушки деревьев и даже немного удивился, не увидев на ветвях каких-нибудь призрачных существ. Они следили за мной, ждали меня, рассчитывали вести игру по своим правилам. "Ну давай, входи", подзывали они меня. Я прошёл по дорожке и поднялся на крыльцо. Я услышал внутри дома какое-то движение, стук отодвигаемого кресла, судорожный вздох Морган. Приглушённый, угрожающий голос. Я крикнул через дверь: "Джостин, это Трэвис. Я вхожу". Ответа не последовало. Но у меня всё оборвалось, внутри словно я ступил с края скалы в пропасть. Я взялся за дверную ручку. "Мы готовы". казалось, говорили одни входи. Я тоже готов, подумал я. И мы входим. Я повернул ручку и медленно открыл дверь. Сначала я увидел залитого кровью Джустина Кантвола, которого держал Морган за волосы, приставив нож к его горлу. Потом я увидел липкую ленту, которой Морган была привязана к креслу. А затем мёртвое тело Брета Хенчля на полу. Я почувствовал дурноту, но не впал в панику. Я стоял неподвижно. Кантул тяжело дышал и мелко трясся всем телом, и он пребывал в полном отчаянии. "Привет", я думал, что мой голос дрогнет или сорвётся, но этого не произошло. "Это я. Закрой дверь", прошептал Кантул. Я закрыл дверь. Ты не присутствовал на первой части нашего собрания, сказал Кантвулу, кивая на тело Хеншля. Но ты видишь, кто здесь главный. Я поднял руки, показывая их Кантвулу, потом медленно подошёл к креслу у двери и сел. Я весь внимание. Потолок казался низким и давил, словно стропила подпирали огромную гору. В доме было очень душно. Хотя я только что вошёл в дверь, я чувствовал, что уже не смогу снова открыть её. Дом, в котором находились всего три живых человека, оказался битком набитым народом. Кантвел отпустил волосы Морган, и она поматала головой, разминая затекшую шею, опираясь дрожащей рукой на спинку её кресла. Кантвел добрался до стола. Держась за стол, он доплёлся до своего кресла и сел. "О justin", сказал я. "Ты ранен". Он проигнорировал мои слова. "Вот видишь, Трэвис". Он говорил слабым голосом. "Я выступил лучше тебя. Я исцелил больше больных, накормил больше голодных, дал надежду большему числу отчаявшихся. А сейчас я даже решаю, кто будет жить, а кто умрёт". Люди боятся меня. Он тяжело подался вперёд, положив руку на колено и бессильно опустив голову. И это превращает меня в бога. Я пожал плечами. Если ты не можешь верить в него, будь им. Я правильно понял принцип? Принцип работает. Я вижу. Я вижу также, что тебе нужен врач. Кантл поднял голову и ухмыльнулся. После того заднего двора я всегда имел в жизни то, что хотел. Ведь вы же ты хотел, Джустин. Он снова опустил голову и проговорил, глядя в пол. Я хотел никогда больше не быть пригвождённым к забору. Я глубоко сострадал ему, несмотря на весь ужас ситуации. Я тебя понимаю. Ты и там был. Ты знаешь, о чём я говорю? Я должен был внести ясность. Жюстин, я не испытал и малой доли твоей боли. Я был разочарован, сыт по горло. Но ты знаешь, о чём я говорю? Да, знаю. Иначе ей же ты страннее. А Жюстин сказал, я глядя на его живот, ты истекаешь кровью. Кантуэл поддался к Моргану, угрожающе взмахнув ножом. Не переводи разговор на другую тему, Тревис. Хорошо, спакуйще. Он расслабился, и я продолжил. Мы оба были ожесточены. Мы оба были сыты по горло. Мы оба страдали от ран и задавали вопросы, но Юстин, у меня были проблемы с церковью, со всеми церковными делами. У тебя проблемы с Богом. Это совершенно разные вещи. Он впирил в меня горящий взгляд и вытянул вперёд руки, показывая шрамы. Я готов обвинить и церковь, и Бога. Я продолжал, надеясь не спровоцировать вспышку бешенства. На твой отец говорил не от имени Бога, и к забору тебя пригвоздил не Иисус. Он скривился, словно снова почувствовав ту боль, а потом помотал головой. Это всё пустые слова. Однако я продолжал убеждать. Вспомни, как твоя мать вернулась домой, взяла молоток и вытачила гвозди из твоих рук. Вспомни, как она обнимала тебя и пела тебе Это был Иисус. Он извлёк гвозди. Он не забивал их. На краткий миг лицо кантовалось, смягчилось, словно он вспоминал ту сцену. Я встречался с твоей мамой. Я увидел в ней Иисуса. Его лицо снова исказилось от злобы и ненависти. Именно её избивали, мучили и запугивали изо дня в день на протяжении всей жизни. Но это не Иисус. Именно Иисус допускал, чтобы такое происходило. И не говори мне, что ты этого не понимаешь. У тебя было 40 лет, чтобы всё понять. Я говорил совершенно искренне. Жустин, после 40 лет служения Иисусу и всего нескольких месяцев знакомства с тобой, я решил, что могу верить ему. Кантол вздрогнул словно от удара, потом хихикнул и потряс головой. Ты прямо как мама. Ты любишь проигрывать? Нет, я люблю побеждать. Просто для того, чтобы победить, требуется больше времени. Кантул встряпенулся и начал лихорадочно озираться вокруг, словно в гостиной происходило что-то ужасное. Я заключил, что его невидимые приспешники сейчас чувствуют себя неважно. Наконец он снова устремил взгляд на меня и заговорил совсем уже слабым голосом. Что ж, Я тоже люблю побеждать. Папочка удостоверился в этом. Он махнул ножом в сторону мёртвого тела на полу, и, и Галипа он тоже удостоверился, и боху удостоверился. Он посмотрел на меня долгим взглядом, раскачиваясь на кресле словно пьяный. И ты тоже удостоверишься, Трейвис, просто подожди немного. Я жду, всё в порядке. За 40 лет служения Господу я научился ждать. Я расслабился и слегка сутулился в кресле. Только если мы будем ждать долго, тебе не успеют помочь. Позволь мне вызвать санитарную машину. Я не встал с места, просто слегка подался в сторону телефона. Кантул вытянул нож и показал мне недвусмысленно давая знать о своих намерениях. Капли крови мерно падали на пол с его кресла. Тебе следовало присоединиться ко мне, когда была такая возможность. Я с трудом различал его слова. Ты мог бы взять верх над богом, как я. Он поднёс руку к животу и скривился от боли. Свежая струйка крови просочилась у него между пальцами. Я это он. Я бог. Внезапно, раньше, чем я ожидал, он повалился вперёд, зажимая одной рукой рану. Ов другой по-прежнему держа нож. На несколько долгих секунд он застыл, опустив голову к самым коленям. "Жустин, я встал. Я не успел подхватить кантвола". Смучительным стоном он соскользнул с кресла и тяжело упал на тело Хенчле. Его голова безжизненно повисла над полом, рука по-прежнему сжимала нож. "Подожди, Тревис. Предости Регла Морган. Я остановился в нескольких футах от умирающего кантвола. Морган смотрела через стол на что-то, находящееся прямо передо мной. В её глазах не было страха. "Ты их видишь?" спросила она. Я обвёл взглядом гостиную и кухню. Я не увидел ничего, кроме стены полок, но чувствовал, как мурашки ползут у меня по спине. Кто они? Переводя взгляд с одного на другого, Морган перечислила: Папучик, Ангел, Салифорд, и, сае, это, вероятно, Алкизар, который являлся Адриан Фолсом. Она сердито нахмурилась. Они смеются над ним. Именно это они и делали всё время, подумал я. "Вечеринка закончена", сказал я. "Убирайтесь отсюда". Это походило на порыв ветра, но таковым не являлось. Морган тихонько ахнула. И я ясно представил, что она видит. Зло покидало дом, отступало, подобно волне отлива. Давившая на меня тяжесть, ощущение духоты и тесноты исчезло. Боль, горечь, ненависть в высокой мере. В своё время я знал все эти чувства, но теперь они остались в прошлом, на столы иное время. Я дотянулся до выключателя и выключил, а потом снова включил свет и так два раза. Мы услышали крики, то подбегущих ног, ног на переднем и заднем дворах, а потом Марк Петтерсон и четыре помощника шерифа ворвались в дом, словно бойцы десантного диверсионного отряда с оружием наготове, рассыпаясь по гостиной, устрашающе крича, занимая позиции, приседая, окружая Кантвола со всех сторон. Потом шум резко стих, и сцена действия превратилась в безмолвную живую картину. О, господи, сказал Марк, падея на колени рядом с телом своего начальника. Нет, нет, нет. Я опустился на колени рядом с антихийским мессией. В его полуоткрытых глазах ещё теплилась жизнь, но они смотрели не на меня. Они смотрели куда-то вдаль, полные смятений и боли от предательства. Я знал, что Кантвал видит отступление своих приспешников. закат своего могущества. Я осторожно взялся двумя пальцами за окровавленное лезвие и вынул нож из его руки. К тому времени, когда я поднялся на ноги, глаза Кантвола уже смотрели в пустоту без всякого выражения. Подошли два помощника и проверили оба тела на наличие признаков жизни. Один устало просто сказал: "Всё кончено". Он сказал в портативную рацию: "Шериф, это Джонс. Кантвол здесь. Повторяю, Кантвол здесь. Умер от огнестрельного ранения. Офицер Хеншель тоже мёртв. Майкл, закричала Морган, когда я освободил её, перерезав липкую ленту своим пирочинным ножом. Мы должны найти Майкла. Он на улице, сказал Марк. Мы подхватили его по дороге. Он направлялся к вам домой, чтобы найти вас. Мама, послышался голос Майкла. Мама, ты в порядке? Морган выбежала за дверь. Майкл. Эй, не уходите, сказал Джонс, вы свидетель. Не беспокойтесь, не уйду, заверил я его, обходя полицейских и выходя за дверь. Мать и сын стояли, обнявшись прямо за калиткой. Морган была хрупкой женщиной, и он возвышался над ней, но она всё равно была его матерью и вела себя соответствующим образом. Ты напугал меня до смерти. Я думала, с тобой случилось что-то ужасное. Почему ты не позвонил перед выходом? С тобой точно всё в порядке? Я пошёл к тебе домой, попытался объяснить Майклу, наверное, мы разминулись. Я оглянулся на дом. Марк Петерсон и другие начинали убирать свидетельства трагедии. Чудом миновавший Майкл. Я невольно вспомнила о Кайли Шермане и других священнослужителях, которые молились встав в круг. Морган уже достаточно убедилась в безопасности своего сына, чтобы выпустить его из объятий. Она посмотрела на меня. В её глазах я ясно прочитал то, что уже понимал сердцем. Но у нас обоих не было слов, чтобы выразить свои чувства. Мы просто бросились навстречу друг другу. Морган обвила мою шею руками, И прижалась ко мне крепче, чем того требует обычное дружеское объятие. Морган обвела мою шею руками и прижалась ко мне крепче, чем того требует обычное дружеское объятие. Я обнял её столь же крепко, тоже не особо смущаясь или заботясь о соблюдении приличий. Нам просто нужно было обнимать друг друга, вот и всё. Эпилог. А садоранчо мекан длилось недостаточно долго для того, чтобы хотя бы оправдать данное определение. Толпы туристов не хотели никаких неприятностей, и большая часть людей уже покинула ранчо. Паломники и последователи антиохийского мессии уже усадили в свои пикапы и старые легковушки Дти и собаки снова выехали на шоссе, направляясь в другие места. Рабочие бригады мечтателей, приводившие город в порядок, уже давно расстались с романтическими грёзами и покинули Антиохию, как только у них кончились деньги. Когда полицейские наконец вошли в дом миссис Мэкан, они не встретили никакого сопротивления и обнаружили там лишь двоих. Мэт Хили лежал в гостиной у телефона, поражённый известием о смерти Кантвела и неспособный пошевелить ногами. Мэри Донова оставалась в своей комнате, по-прежнему убеждённая в том, что она святая Дева Мария, и молилась о спасении. Позже полицейские нашли Мелоди Блэр, прячущуюся в амбаре. К следующему лету Антиохия стала другим городом. Дон Андерсон открыл новый магазин бытовой техники, который был выкрашен не в розовый цвет. У лавки с кабинных товаров в Кили появился новый владелец. Нэнси Бернс продала антиохийский харвестер и вышла замуж за филлитаниста из Спокана. Церковь Богородицы Полей приобрела новые скамьи, новый алтарь и новое распятие. От прошлого лета кое-что осталось. Белая разделительная полоса, проведённая посреди главной улицы при участии Майкла Элиота, никуда не делась, равно как нарисованные на асфальте разноцветные колосся, отмечающие перекрёстки, и дождевые облака, отмечающие местонахождение пожарных гидрантов. Посаженные вдоль улицы деревья хорошо прижились, и жители города дружными усилиями посадили новые. Но больше у нас не наблюдалось явлений Иисуса и Девы Марии в облаках, на дорожных знаках, в живых из городских или даже на покрытых плесенью потолках душевых, и никто не ожидал их увидеть снова. Мировоззрение жителей Антиохии претерпело заметные изменения. Теперь они смотрели в будущее и не видели необходимости постоянно оборачиваться назад и жить прошлым. Я и не предполагал, что когда-нибудь скажу такое об Антиохии. К следующему лету я тоже стал другим человеком. Я осознал это в полной мере лишь тогда, когда снова переступил порог антиохейской церкви пятидесятнической миссии впервые за долгое время. Зал был полон народу, и на меня нахлынули знакомые запахи, звуки и образы, бывшие неотъемлемой частью моей жизни в течение 15 лет пасторской работы. Я немного волновался, что вернутся старые симптомы: расстройство желудка, путаница в мыслях, косноязычие, страх оказаться в ловушке. Но ничего подобного не произошло. Было приятно, нет, просто здорово снова оказаться в этом здании, встать на помосте перед всеми друзьями и членами дружной семьи. Когда настало время выйти, с правой стороны по мосту и встать на маленьком крестике из изоленты, отмечавшем моё место, я почувствовал, что могу оставаться здесь многие часы, столько, сколько потребуется для того, чтобы прочитать на каждом лице страничку своей жизни. Мандалинист из моей музыкальной группы, мой старый друг Верн со своей второй женой Элли Роуз Чардли, мои вторые родители, которые всегда будут любить меня и считать своим сыном. Некоторые члены молодёжной группы из северо-западной миссии со своими детьми и жёнами, повзрослевшие и изменившиеся почти до неузнаваемости. Джой и Эмили Келмер, Джо по-прежнему здоров и все его родственники в поселне. Брюс и Либби Хидли Единственные, которые могли в полной мере понять нашу общую трагедию и нашу общую радость Джим, Ди и Дарлин Бейлер, сидящие вместе. Слева от меня стоял мой брат Стив, живое доказательство того, что человеку не обязательно становиться священнослужителем, чтобы прославлять Бога всей своей жизнью. За мной стоял папа в своём парадном смокинге. Традиция не предписывала смокинга, и он не надевал его на сотне других бракосочетаний, которые проводил. Но когда папа женил и выдавал замуж собственных детей, он обязательно надевал смокинг. Это была его традиция. Моя сестра Рейна подмигнула мне с передней скамьи, и я подмигнул в ответ. Раньше я всё не мог понять, в чём же заключается её проблема. Но теперь я знал то, что знала она. Это была вовсе не проблема, а просто переходный период. Мы проделали большой путь, мои друзья, наша церковная община и я. Большую часть пути мы прошли по одиночке, но сегодня мы шли вместе. Как сказала одна очаровательная женщина, некогда певшая в рок-группе: "Для Иисуса имеем значение мы". В течение многих лет все мы жили поразнь, примкнув к разным церквям. разным направлениям, разным традициям и прочим мелким святыням на сегодня это всё ничего не значило. Значение имел и Иисус, значение имели мы и она. Имело значение. Все встали, когда она вошла в освятилище. Вздовывающий отец Морган приехал из Мичигана, чтобы провести дочь по центральному проходу. Её сын Майкл сидел в первом ряду, а её сестра из Флориды была подругой невесты. Все прихожане моей и её церкви пришли выразить Морган своё почтение. Когда она шла по центральному проходу в длинном платье нежно-голубого цвета, неотрывно глядя на меня сияющими глазами, я слышал всё тот же голос, который звучал в моём сердце с самого детства. Я заботился о тебе, Трэвис. как отец заботится о своём сыне на всём пути, который ты прошёл до самого этого момента он был с этим же старым добрым богом, который направлял мою жизнь и всё делал хорошо. Конец. Вы слушали заключительный фрагмент романа Френка Перетти Посещение издательства Библейский взгляд, Санкт-Петербург, 2001 год. Текст читал Дмитрий Оргин. Книга записана на студии Транс Мирового радио, Санкт-Петербург. Если вас заинтересовали книги издательства Библейский взгляд, вы можете связаться с издательством по адресу: индекс 1930, город Санкт-Петербург, главпочтамт, абонентский ящик 43, Христианская миссия. Телефон 89013200191 а также 88123200191 сайт trinoe.biblicalview.ru